Глава восьмая Полина не заметила, как открывается дверь внутрь астероида, хоть и старалась это сделать. Виной тому были черные безликие существа, которые тащили ее к стене кратера, мешая друг другу, суетясь, толкаясь. Они напоминали Полине муравьев, которые тащат к муравейнику пойманного жука. Вроде бы бестолковы, но постепенно жук все же продвигается к муравейнику. Открылся первый люк, Существа остановились, ожидая, видно, когда уравновесится давление. Затем открылся второй люк. Полина поняла, что внутри астероида есть воздух. Она оказалась в темном коридоре, и ее снова потащили вперед. Шагов через сто, впереди забрезжил слабый свет. Под потолком коридора мерцала слабая лампа. При свете ее было видно, что коридор высверлен в породе, причем сделано это не очень аккуратно, и стены не облицованы. Вдоль них тянулись кабели, провода. На всем была пыль, и Полина ощутила атмосферу запустения. Полина старалась разглядеть своих противников, но света было мало, а фонарь в шлеме она не решила включить, опасаясь, что его разобьют, ведь догадались они сорвать антенну внешней связи. Вскоре встретилась еще одна лампа. Потом Полина увидела ход, ведущий направо. Он был перегорожен невысоким барьером, и ей показалось, что из-за барьера выглядывает бледное человеческое лицо, скорее всего, лицо ребенка. она не была уверена видела ли она это лицо в самом деле или ей только показалось существа не давали ей ни секунды покоя теребили толкали тянули вперед да не толкайтесь вы сказала полина я и так иду хоть бы объяснили что вам от меня надо однако ее слова не возымели никакого действия на черных существ они также тянули ее вперед еще через несколько метров полина почувствовала что пол пошел вниз она чуть не упала от резкого толчка Впереди открылась дверь. За нею было полутемное помещение, куда существа и втолкнули Полину. Дверь со скрежетом задвинулась, отрезав Полину от коридора. Она была одна. Единственный неяркий светильник под потолком с трудом освещал обширное помещение. Серые стены, серый пол, серый потолок. В углах свалено тряпьё, разбитая чашка лежит посреди пола, кукла без руки, и почему-то у стены... Кучие музыкальные инструменты, помятая тускло-сверкающая туба, флейта, скрипка с оборванными струнами и даже виолончель. Полина ни до чего не дотрагивалась. Она медленно обошла комнату, чтобы убедиться, что здесь она одна, и выяснить, есть ли отсюда другой выход. Да, никого, кроме нее нет, но и выхода другого тоже нет. Стены гладкие, сплошные, лишь в одном месте над головой небольшое, забранное решетка отверстия вентиляционного хода. Неожиданно, как раз под этим отверстием Полина увидела выцарапанную чем-то острым надпись: «Мы с громкого смеха, люди, уничтожьте это гнездо». Неподалеку была еще одна надпись, на этот раз черная, написанная углем или тушью: «Сегодня наша очередь». Мы знаем, что никто еще не уходил живым из когтей ледяного дракона. Прощайте. Полина непроизвольно обернулась и показалось, что кто-то заглядывает ей через плечо. Но никого нет. Просто тишина, и без того зловещее сгустилось, словно холодный кисель. Полине стало страшно. Она бросилась к двери, принялась молотить в нее кулаками и кричать «Выпустите меня! Вы не имеете права! Немедленно отпустите меня!» Алиса и Юдза не спешили. Они не хотели приближаться к бандитам. Но те не оглядывались. Они были заняты. Тащили к стене награбленное барахло. Так, перебежками от корабля к кораблю, Алиса с Юдза добрались почти до самой стены, но тут они чуть было не попались. В тот момент, когда бандиты скрылись в отверстие, обнаружившемся в стене, и дети вышли на открытое место, чтобы последовать за ними. Дверь в стене вновь открылась, и оттуда выскочили три других бандита. К счастью, неподалеку возвышался круглый борт мертвого корабля, и Алиса, дернув за руку Юдза, упала на камни и замерла. Юдза сообразил и последовал ее примеру. видно бандиты и не ожидали увидеть здесь кого нибудь они спешили бежали трусцой подобным муравьям на тропе добычи ну что будем ждать спросил юдза надо было решать быстро нет сказала алиса мы не знаем сколько придется ждать и когда они угомонятся а наши там внутри и может быть твой отец мой отец наверняка там сказал юдза пошли они подбежали к тому месту в стене где скрылись бандиты Алиса на секунду включила шлемовый фонарь и увидела в его свете тонкую черную полоску в сглаженной породе, очертание большого люка. Рядом с ним выпуклость, до которой, как она заметила, дотрагивались бандиты, приблизившись к стене. Алиса поднесла ладонь к выпуклости, и после секундной паузы люк сдвинулся внутрь, а затем ушел в сторону. В переходной камере, куда они попали, было темно. Алиса включила фонарь, и нашла дверь, ведущая внутрь астероида. Дверь открылась, как только уравновесилось давление в переходнике и астероиде. Алиса бросила взгляд на браслет-регистратор внешних условий. На нем вспыхнула зеленая искра. Воздух пригоден для дыхания, температура плюс 17 градусов. Но шлема она откидывать не стала, даже не подняла-забрала. Мало ли какие микробы могут таиться в этом воздухе. «Иди на три шага сзади», — сказала Алиса своему спутнику. Если со мной что-то случится, ты сможешь отпрыгнуть назад». Через несколько шагов они дошли до поворота коридора. Коридор был узким, стены холодными и неровными, словно он был вытесан в скале. За поворотом коридор расширялся, в стенах появились низшие ответвления, но Алиса не рисковала пока заглядывать туда, потому что думала, что основной коридор скорее приведет их к центру астероида. Освещен коридор был еле-еле, от светильника до следующего светильника. Было метров по тридцать, А горели они слабо. А так как в нишах и ответвлениях вообще света не было, то все время казалось, что там таятся какие-то существа и настороженно следят за Алисой и Юдза. И хоть Алиса была готова к любым неожиданностям, то, что случилось, испугало ее смертельно. Большая тяжелая рука высунулась из черной ниши и опустилась ей на плечо. Алиса ахнула и присела. Она даже не смогла убежать. Ноги подкосились от страха. Юдза налетел на нее. Кто? спросил он сдавленным голосом. Тише, ответил кто-то. Тот чужой голос донёсся откуда-то сверху, будто с потолка, ни звука. И тогда из ниши вышел Посейдон. Когда Алиса поняла, что это друг, ноги отказались её держать, и она вынуждена была прислониться к роботу. Металл его ног был гладким и тёплым. Посейдончик, прошептала Алиса. Нельзя так пугать. Прости, ответил робот, но у меня не было возможности кричать тебе издали, чтобы ты не боялась. Я с трудом справился с первой партией моих друзей и двоюродных братьев. Следующая партия может оказаться решительней. Что это значит? Спросил Юдза, которого Посейдон не испугал. Есть глаза, гляди, сказал Посейдон и включил в полную мощность свой шлемовый фонарь. За поворотом в глубокой нише лежали груды. Именно груды, другого слова не подберешь. Несколько бандитов. Черные тела перепутались ногами и руками, некоторые были вообще без голов. «Ой!» — воскликнула Алиса. «Ты совершил страшное преступление. Робот не может убивать человека. Что с тобой, Посейдон?» «А если они враги и убийцы? Я должен терпеть?» «Врагов и убийц должен судить суд», — сказала Алиса. «Где суд? Покажи мне его. Куда доставить преступников?» «Как уговорить их, что им надо быть паиньками и идти, куда им скажут?» «Я понимаю, но все равно так не бывает». Юдзо присел на корточки и внимательно разглядывал убитых. «Это же не люди», — вдруг заявил он. «Умница!» Посейдон громко захохотал, довольный тем, что провел Алису. «Как только я понял, что они роботы, не больше как слепые машины, тут я взялся за дело по-настоящему». На открытом месте они, конечно, сильнее меня и могли бы разобрать меня на части, но в узком коридоре я куда сильнее. А почему? Потому что вы умнее, Роботсан, сказал Юдзе. Я рад, что с тобой встретился, сказал Посейдон. Мне очень приятно познакомиться с таким сообразительным молодым человеком. «А вы не видели моего отца? спросил Юдзе. Когда? Я тут такой же новичок, как и вы. А Полина? «Где Полина?» — спросила Алиса. «Полину будем искать, и профессора Камуру будем искать, и всех найдем. Только сначала я хотел бы познакомиться с теми, кто натравливает бездушных роботов на честных космических путешественников и поговорить с ними серьезно». Робот отодвинул в сторону отломанную руку одного из бандитов, и из нее выкатилась Алисина чашка. Алиса подхватила ее. «Удивительное дело», — сказала она. и при посадке не разбилась, и здесь уцелела. «Ты еще напьешься из нее чаю», — пообещал Посейдон. В тишине подземелья послышался отдаленный топот. «Жаль оставлять поле боя», — сказал Посейдон. «Но полагаю, что разумнее всего отступить. Война не в наших правилах». Они поспешили вперед, где Посейдон высмотрел узкий ход в сторону. Там и затаились, выключив фонари. Через минуту мимо них пробежали вереницы несколько черных роботов. Потом их шаги оборвались. Слышны были щелкающие короткие звуки, которыми обменивались роботы. Скрип и грохот, видно, они растаскивали груду своих собратьев, стараясь понять, что же произошло. «Сейчас они сообразят, что у них на астероиде завелся враг», — прошептал Посейдон. «Так что нам лучше не ждать здесь. Чем будем дальше отсюда, тем лучше». И они побежали по коридору, стараясь выбирать менее освещенные узкие ходы, чтобы запутать следы погони.